Глава вторая. Законы клана суровы и соблюдаются неукоснительно, чтобы не навлечь гнев богов. Иначе бы мне ни за что не позволили появиться в ритуальных одеждах перед чужаком. Эко Невидаль всплеснул руками в изумье. Жених и чужак колени преклонили, оба бледные как снег. Зубастый оскалился, но голову не поднял. Его кулаки сжалис до посинения, а шея напряглась до предела. Мужчина, как натянутая тетива, готов был выстрелить в врага от малейшего касания. Торговец же выглядел неважно. Опустил веки, словно еще дурно себя чувствовал, но потом синие озера глаз лихорадочно блеснули, отражая внутреннюю силу и собранность. А чужак не лыком шит. Характер тоже боевой, ничуть не уступает зубастому. Если бы не ранение, даже не знаю, как бы сейчас все сложилось. Никогда еще пир не проходил в таком напряжении и звенящей тишине. Низкие столы стояли в высокой траве, они на подвесной площадке, поэтому присутствующие чувствовали себя незащищённо и постоянно оглядывались, прислушивались. По периметру нас стражи в спокойствии стояли лесные, чтобы вовремя сообщить о возможной угрозе. А в центре пиршества на пятачке свободном от столов стояла я с отцом. По обычаю, вся в зелёном, словно не распустившийся листик по весне, а под моими ногами Приподнесённая в дар невесте птичка абелиска в клетке. Вот только пойманна не тем. Что за насмешка судьбы? Плату за спасение для травницы поймал сам раненый. Вупи приземлился на моё плечо и вёл себя непривычно тихо. Но узнать, в чём дело, я не могла, слишком много ушей, да и момент неподходящий. Со смешанными чувствами смотрела на преклонивших перед вдвоём колени мужчин и не знала, чем закончится ритуал. Зубастый Ты не прошел испытания силы, — грозно сказал вождь, и каждый в клане понял, насколько не одобряет ситуацию дикий. Свадьбы на следующую молодую луну не будет, так хочет сам Янус. Но вождь вскинул голову зубастый, жадно глядя в глаза предводителю в поисках поддержки. Чужак не может считаться женихом пернатой. Верно, — важно кивнул вождь. Чужак есть чужак, он не может стать женихом, он не лесной. Зубастый быстро взглянул на торговца, который с каменным лицом смотрел на вождя, и зашипел змеёй: "Я готов пройти испытание ещё раз. Прошу вождь, дайте мне ещё один шанс". "Ты хоть раз слышал, чтобы испытание силы проводилось дважды? Но я так же никогда не слышал, чтобы невесты просили поймать неуловимую птицу, медведя, кабана, лося. Я бы всё это принёс без проблем. Хоть разом". Зубастый готов был рвать зубами за своё. Неуловимо? вождь указал рукой на клетку. Так да что это такое? Я выматывал птицу всю ночь, это просто совпадение. Обелиск, наверное, принял его за труп. Зубастый почти прокричал это в ухо чужаку. Торговец даже глазом не моргнул, продолжал смотреть на вождя. Чужака переодели в зелёную мужскую ритуальную тунику, всё согласно традиции. И смотрелся он так странно, непривычно, что я не могла отвести от него взгляда. А вот Зубастый стоял в обычной шкуре и взревел от одного только нашего парного внешнего вида. Испытание ты не прошёл, отрезал Дикий. Слова пророкотали как раскат грома. С этого момента ты по законам клана лишаешься статуса наречённого Пернатой. Но вождь скочил на ноги Зубастый, Но под тяжестью взгляда Дикого опустился обратно на одно колено. Благодари Януса, что абелиску поймал чужак, а не кто-то из лесных. Разъзалился на любимчика Дикий. Тогда свадьбы с другим было бы не избежать. Дайте мне ещё шанс. Зубастый требовательно посмотрел на меня, словно я должна была вмешаться. Ну же, давай скажи отцу, словно говорил его взгляд. И вот тут я поняла, что не хочу заступаться за Зубаство. Нужно следовать воле богов, осторожно прошептал я то, что вбивали с детства. На самом же деле я воспользовался шансом встретить свою любовь, вдруг мне улыбнётся удача. Зубастый дёрнулся, как от удара, и резко втянул воздух, побагровел от ярости, надулся и быстро опустил голову, чтобы вождь не увидел реакции. Но дикий заметил. Он хорошо знал своих людей и потому сказал: зубастый. Я дам тебе ещё шанс побороться за статус жениха моей дочери, а пока считай, что начинаешь сначала. Вождь величественно поднял голову, а потом раскинул руки, словно отрываясь от земли ввысь и начал: "Лесные, сегодня мы приветствуем необычного гостя и чтим героя, что ранином прошёл испытание силы. Этот пир в его честь. Прошу, герой, встань и расскажи о себе. Торговец опёрся с согнутой коленой и встал, стараясь скрыть, с какой болью даются движения. Однако стоит признать, что выглядел раненый куда лучше, чем в нашу единственную встречу. «Меня зовут Дерек. Я торговец гор. Когда я вёз товары мимо вашего леса, то на меня напали. Им нужна была лошадь, а я боролся за своего единственного коня, поэтому получил ножом в грудь». Шуп от обсуждений пролетел над столами. Всех интересовало... Что же было дальше? Но чужак, казалось, закончил свое приветствие. «Скажи, торговец гор Дерек, как ты поймал обелиску?» Ведунь выступила вперед, показывая всем клетку с птицей. «Герой должен хвалиться победой!» «Это не победа, а случайность», — возразил Дерек, заслужив ропот одобрения в толпе за то, что не стал бахвалиться. «Все видели, как бледен мужчина от потери крови». Было бы смешно говорить, что он прошёл испытание благодаря своей силе и проворности. Чтобы поймать ابيлиску, мне не хватало ловкости, тогда как реакция должна быть у торговца, чтобы умудриться схватить птаху. Или это действительно воля небес? Как и случайность. Какой торговец Гор взревел зубастый и рукой плашмя шлёпнул чужака по груди. О, какого дельца такие грудные мышцы! Это телосложение воина. Лесные охнули, а я вскрикнула: "Он же ранен!" Дырек сложился пополам, угрожающе посмотрел на разошичивающегося Зубастого. Во взгляде чужака сквозило предупреждение: "Только ещё раз тронь". Зубастый, возмутился вождь и со всего размаху толкнул концом посоха бывшего жениха в грудь. "И если не успокоишься, я прикажу на часах охладить твой пыл в реке". Зубастый сгорбился, показывая подчинение, но это скорее напоминало ежа, что скрутился клубком, выпустив иголки. Давайте поприветствуем героев испытания силы моей дочери и вкусим яств в честь торговца гор Дерека. Вошьть понял, что пора начинать, пока всё не сорвалось в неконтролируемую схватку. Зубастый еле держался. Для него это был сущий ад и худшее унижение. Сидеть за одним столом с теперь уже бывшей невестой, новым героем дня И вождём, что в нём разочаровался. Первый ритуальный тост по обычаю произносила ведунья. Великий Янус благословил Дерека сына Гор, осушим бокалы в дань уважения. Торговец еле выпил приторный нектар до дна, он с трудом глотал густой напиток, стараясь не морщиться. Не ел ничего все эти дни, заметил Вупи зашептав на ухо. Туго придётся. Я кивнула, соглашаясь. Да уж, стол был сытный, а блюда жирные. Для желудка отвыкшего от пищи это настоящее испытание. Зубастый, что неустанно следил за каждым движением чужака, быстро понял, в чём дело, и отломил кабанью ногу, положил перед героем дня и провозгласил: "Откуси хоть кусок, как знак уважения к лесным". Дерек посмотрел на Зубастого так, словно видел насквозь, а я затаил дыхание. Съесть даже кусок будет очень трудно. Но торговец взялся за кабанью ногу, поднес ко рту и впился зубами. Откусил, продемонстрировав, всем белизну зубов и большой кусок. Лесны одобрительно затопали. Вот только проглотить не смог никак, как бы ни старался. Этого я и боялась. Он нарушал обычаи, зубастый обязательно к этому привяжется. Ты выплюнул нашу еду, чужак? Не уважаешь труд наших воинов, что поймали живность? Пренебрегаешь трудом наших женщин, что приготовили еду? Воротишь нос от труда наших детей, что накрыли на стол, расходился всё больше и больше зубастой. Лесные затихли, насторожённо смотря на чужака. Дырек искренне старался прожевать, но не мог. Торговцу явно было нехорошо. Отец, он ранен. Я постаралась вступиться за мужчину, чем заслужила яростный взгляд бывшего жениха. Обычай есть обычай. Именно потому мы здесь. Вождь был непоколебим, и губы зубастого расползлись в хищном оскале. "Я, зубастый из клана Лесных сын Голосистого, и я бросаю тебе вызов за оскорбление чести клана". Отец я вскочил на ноги, понимая, что это будет избиение младенца. Но вождь смотрел молча вперёд, ожидая приметливый вызов торговца. "Зубастый, моя сдержанность испарилась, как роса по утру". Затрясло от гнева так, что стало страшно сорваться. Строгая иерархия клана, уважение к отцу-вождю, беззаботность всё это я забыла в тот миг, когда поняла, что бывший жених решительно настроен убить чужака. И что самое страшное, я знала, что никто не вступится за раненого, иначе по законам клана должен будет принять вызов на себя. Молчи, женщина, строго посмотрел на меня зубастый. Не вмешивайся. Папа Какой тут уже формальный общенье, когда царит вопиющая несправедливость. Все взгляды лесных с пары мужчин переключились на меня, и я почувствовала, как меня засасывает трясина сомнения. Как же быть, если начну возмущаться поступком Зубастова, тем, какому именно мужчине хочет отдать меня отец, всё закончится очень быстро. Я знаю нрав вождя, не зря он дикий, что железной рукой управлял кланом вот уже несколько десятков лет. Любой чужак, что сеет конфликт, будет мгновенно убитым, и емуму народу не понравится, что я унизила зубастово при чужаке и на глазах у всех. Женщина могла сказать всё только дома, вдали от любопытных ушей, иначе её мужчину и её саму переставали уважать. Как же я могу пошатнуть репутацию лучшего воина клана? Но меня разрывало от поступка Зубастова. Я не могла молча наблюдать, как Дерека убьют. А ещё я чётливо поняла, мы с Зубастом не пара. Я всё понимаю, защита клана, но это уже перебор. Что скажешь, торговец Гор? спросил Вождь. Дерек медленно поднялся, распрямил плечи, поднял голову вверх и спокойно встретил вызывающий взгляд Зубастова. Мужчина не может не принять вызов, но и бросающий его при подобных обстоятельствах не мучина. Зубастов рыкнул, а Дерек продолжил: «В наших краях есть поговорка «Червяка давит слабый». Я перестану быть червяком через пару недель, и тогда смогу по достоинству ответить на вызов». «Ты просишь отсрочки?» Я закивала головой, подлетела к отцу и практически повисла у того на руке. «Согласись, вождь, это будет справедливо, тем более в такой праздничный день». Торговец нарушил наши традиции. Соблюдая обычаи, мы пришли сюда и на крыле столы, подвергая себе опасности. Справедливо, если и дальше мы будем придерживаться наших законов и известил вождь всех. Отец тоже хочет устранить чужака? Ты слишком о нём беспокоишься, процидил сквозь зубы Деки, не поворачивая головы. Эти слова только для моих ушей. Как же мне хотелось выйти от этих правил, от этой вечной осторожности, от того, как всегда перестраховывался отец. Так нельзя, зашептала я на ухо отцу. «Зубастый бросается на раненого. Так делают только звери. Кто его будет уважать после этого?» «А мы и есть звери, а это чужак», — тихо пояснил вождь. «А чужак — угроза клану. Зубастого все поймут». Я отступила от отца, сжимая кулаки. «Как же так? Дерек, что продержался только на снадобье, вот так умрет? Я не позволю этому случиться. Но что я могу сделать? Принять вызов? Даже смешно». Такой поступок только опозорит и меня, и Зубастова, но главное отца. Вожак всегда горой стоял за репутацию, такого точно не простит. Выдаст замуж за дурака, чтобы не повадно было. Ложти выступил вперёд, встал между Зубастом и Чужаком и провозгласил: Раз сын Гор принял вызов сына Леса, так тому и быть, чтобы сравнять шансы, Зубастый будет безоружен, а Дерек с топором. Так духи не разгневаются за несправедливость. Веть один из них ранен. Топор хватит ли этого, чтобы отбиться от пышущего здоровьем зубаства? Торговцы шатает на ровном месте от слабости. Отец угрозы посмотрел на меня и лишь одними губами прошептал: "Остановись". Авторитет родителей вождят давил на мои плечи вдвойне. Зубастый недовольно протянул дерьку свой топор. Чужак посмотрел на ручку, провёл пальцем по острию и благодарно кивнул. Так лучше, заметил он. Зубастый промолчал, вопросительно посмотрев на вождя. "Да будет бой", объявил дикий. Как бы мне хотелось, чтобы это был бой до первой крови, но последние слова вождя не оставляли надежды. Противник либо рухнет без сознания от ранения, либо будет повержен. "Что творится, пернатый, что творится?" в упи больно впил гагатки в плечо. но куда больнее было даже подумать об исходе боя. «Вупе, мешай зубастому!» «Да он меня в кулаке раздавит, и делов! Я тебе надоел?» — возмутился Птаха. «Прости, я не подумал об этом!» «Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба!» Лесные прикладывали ладонь к рту в воинственном кличе, затопали так, что земля заходила ходуном. Бой начался. Зубастый сорвался с места... Ловко уклонился от удара топора и толкнул Дерека в спину. Чужак, вопреки ожиданиям, не отлетел, а всего лишь шагнул вперёд, присел и сделал подсечку, заставляя Зубастово прыгать как кузнечик. Ррр! Зарычал зверем бывший жених и отпрыгнул от удара, что мокро рассечего попалам. Чужак: "Неплохо". Возбуждённо заметил в ухе. "Очень неплохо". Но я видел, зубастый не выкладывался, а как будто подбирался и играл. Вот только начинал всё больше злиться и понимать, что игры не получится, выйдет кровавая схватка. Жух! Топор задел бедро бывшего наречённого, тот зашипел, больше от злости, чем от боли. Ого, задел лучшего воина. Чужак хорош. Вупи захлопал крыльями, не взлетая, переполошённый увиденным. Разъяренный зубастый в отместку тут же с развороту ударил ногой в грудь Дерека, так что тот повалился на землю и застонал. Прямо в рану. Это низкий прием, недостойный воина. Надеюсь, на этом зубасту успокоится. Прошептала я, видя, что торговец заходится в болевом шоке. Но оказалось, что я плохо знала того, с кем выросла. Зубастый сорвал с пояса большой узкий клык Ягатана, который даже после смерти владельца... содержит в себе яд и понёсся на драка. Нет, рвануло с места на переезд зубастому. В последний момент я закрыла с собой торговца и через секунду почувствовала, как кострый клык ягатана рассёк моё плечо. Зубастый не смог быстро остановиться, хоть и постарался уйти в сторону. Пернатое! завопил в упе. Пернатое! крикнул отец. Пернатое! В ужасе замер Зубастой. Мне конец, поняла я. Я от Яготана способен унести твою жизнь. И нет ни противоядия, ни спасения, ни выхода. Убить Яготана — большая удача даже для храброго воина. Клык — настоящий трофей, смертельное оружие в умелых руках. Вот только никогда не думала, что знак доблести Зубастого поразит именно меня. Ложись, смотри на меня, не теряй сознание. торговец осторожно переложил меня на землю. Дай посмотрю. Чужак заглянул мне в глаза, положил руки на запястья и замерил пульс, с тревогой осматривая глубокий порез. Края чернеют. Тихо заметил Дерек, и я поняла, что солнечные лучи, что ласкают лицо так нежно, последние в моей жизни. Страх за собственную жизнь расползся по венам, проник в каждый орган, заполнил каждый сосуд. Неужели я умру такой молодой? Неужели не испытаю настоящей любви? Зубастый выронил клык и медленно сел на землю. Его глаза в растерянности бегали по моему телу, а кулаки то сжимались, то разжимались. Жених ни понаслышке знал, сколько воинов погибают от ягатана. В той схватке с животным он потерял несколько верных товарищей и со страхом смотрел на меня, протягивая трясущиеся руки. Поздно сожалеть, роковой вызов на бой не оставил шанса. другу детство вернуть, статус жениха. Невесты не будет. Холод стыл в жилах. Перната зубасто схватил меня за руку, его взгляд был полон раскаяния, а затем посмотрел на чужака, словно тот был корнем всех бед. Проваливай. Не нужно было драться, прошептал я, чувствуя неимоверную усталость. Так и знала, что это добром не кончится. Неужели это та цена, о которой говорила травница? Моя жизнь за жизнь чужака, хотя вряд ли его отпустят живым все труды в пропасть. Зубаста толкнул чужака в плечо. Дерек покачнулся, а потом неожиданно с размаху дал ребром ладони лесному по шее так, что бывший жених зашелся в кашле. Нашли время. Новая драка чуть не закрутилась клубком, но строгий окрик вождя быстро остановил мужчин и привел в чувство. «Разошлись!» Отец встал, надо мной бледный, как снег на высоких горах королевства. В его глазах плясало отчаяние, а потом он начал действовать. В виду не как спасти мою дочь, я увидела, что отец трясёт пожилую женщину в нетерпении. Бедная старушка. Папа, оставь. Я знала, что ничего не изменить, не надо. Как великий Янус решит, начала женщина, на что дико ругнулся сквозь зубы и прорал. Послать за травницей. Мы не успеем вошь. Встрял кто-то добрый или не в ина ногу. Лети орлом, иначе не доживёшь до завтрашнего дня, как и моя дочь. Тебя постигнет та же участь, прорал вошь, а потом зазирался по сторонам. Где этот мелкий щегол в упе? Полетел за травницей. Единственное разумное существо в клане оказалось птицей. Дикова в панике ещё не видел никто, даже я. Внутри стало тепло, тепло, что папа так меня любит. Но я не хотела, чтобы он горевал, когда меня не станет. Веки стали тяжёлыми, как деревья из палины, не поднять. "Не спи", повторил Деррик, а потом поднял глаза на вождя. "У нас мало времени, ваша травница может спасти пернатую. У неё есть магия". Вождь опустился на одно колено и, не сводя с меня беспокойный глаз, сказал: "Продержись 10 минут". Сплёмыл мои пальцы со своими отец. "Столько она не протянет". От приговора чужака все вздрогнули. По рядам лесных прокатился шёпот страха. Что ты мелешь? Зубасто затрясло. Он схватил чужака за одежду сзади, но Вождь ударил лесного по рукам, гневно посмотрев на мужчину. Сейчас не время и не место для разборок. Ты видишь, что натворил? Отец ещё никогда не выглядел таким беспомощным. Мне захотелось его поддержать. Я освободила руку, провела ладонью по его ноге и грустно улыбнулась. Я люблю тебя, пап, призналась откровенно, и из глаз отца полились крупные капли солёных слёз. Хоть одна любовь в моей жизни была любовь к отцу. Сон нестерпимо наваливался, окутывал тёплым одеялом. "Не спи", потряс меня за плечи Дерек, а потом обратился к отцу. "Времени нет, я попробую кое-что, не мешайте". Что придумал чужак? А мне так хотелось Закрыть глаза хотя бы на секунду. Змеиный яд парализует, сознание становится спутанным, человек адски мучается, пока не умрёт. А от яда егатана, говорят, умирают счастливыми, потому что просто засыпают. Хоть здесь мне повезло. Что ты хочешь сделать? нервно спросил Вождь. Я слышал, что можно попробовать высосать яд. Тогда умрёшь ты? уточнил Дикий. Может быть, А может, мы разделим участь на двоих, сократив наши жизни вдвое? Слова торговца долетели до меня, словно он стоял далеко, а не сидел рядом. Вождь резко задрал голову и посмотрел на Зубастова с немым вопросом, а тот словно оцепенел и не мог шевельнуть и пальцем. Я почувствовала, как рука в тунике задрали еще выше раны, и кто-то припал губами к ране. Вялое с последних сил повернуло голову и увидело синий, как горные озера, глаза дырака. Неужели спасёт, или мы отправимся к предкам вместе? Горло сушило так, что я мечтала проснуться у реки, перевалиться на бок и как следует напиться. Припал бы и не отпадало несколько минут, пока не утолила жажду. Я приоткрыла глаза и встретилась взглядом с обеспокоенным Вупи, что то и дело крутил головой, разглядывая меня. Проснулась, пернатая проснулась. Птица взлетела вверх к потолку и вылетела в окно, чтобы тут же влететь в соседнее. За дверью послышался шорох, возбужденный разговор, а потом в комнату вошел отец. «Пернатая! Слава великому Янусу, ты очнулась!» Дикий присел на кровать и смотрел на меня с таким раскаянием, словно готов был сигануть с лесного водопада на востоке прямо на камне. «Прости меня, дочь, ты чуть не поплатилась жизнью за мою недальновидность!» «Папа!» — прохрепела я. — Воды. Уж очень пить хотелось, просто невозможно до головокружения. — Да, да, конечно. Отец засуетился, налил воду из кувшина в пиалу, приподнял меня и поднес чашу к моим губам. Что случилось? Я не могла вспомнить последние моменты. Сознание было спутано, словно в тумане. Вот я стою в центре пира, в честь чужака, а потом... Что же потом? — Что же потом? Вода словно рассеяла, туманно прояснила сознание, и я вспомнила драку, клык, ягодтан и свою рану, а также поступок чужака. Как торговец? Я посмотрела на свое привязанное плечо. Пока не очнулся, расстроенно покачал голову дикий. Надеюсь, боги помилуют такого смелого воина, его раны еще не зажили, а он решился на такой поступок. Он высосал яд. Вдруг почудилось, но тогда бы я не выжила. Этот сын Гор оказался достойным воином. Он не только принял вызов раненым, но и рискнул своей жизнью, чтобы спасти тебя. Но как мы не погибли? Это же ято-егатана. Дерек сказал, что поделил смерть пополам, и тем самым каждый из вас сократил жизнь вдвое, дочь моя. Мы теперь в огромном долгу перед чужаком. Азубастый, не говори мне про него. Я вспомнила, как бывший жених отца пинил и прошептала: Папа, прошу, передумано насчёт нашего брака с ним. Меня кинулся спасать чужак, а не жених. Разве это не о многом говорит? Зубастый хотел его заменить потом, но я не дал. Время решающая вещь. Замешкался голова с плеч, ему как бойцу, не знать ли это? Отец сильно рассердился на своего любимчика, и это было непривычно видеть. Я так привыкла, что любой поступок Зубастова дикий прикрывает заботой о клане. что сейчас в растерянности хлопала глазами. Я могу навести Деррика. Мне хотелось убедиться лично, что к нему относятся нормально. Я знала предвзятость лесных к чужакам, поэтому не удивилась бы ничему. Сначала сама поправься. Отец внимательно посмотрел на меня, провёл рукой по щеке, слегка ущипнул. Где твой румянец? Светло лиция, как луна. Папа, ты можешь убедиться, что зубастый не навредит Деррику? Прокрасцо на пушку леса для бывшего жениха ничего не стоит, как и снять охрану на время. Бедный Дырек, мало того, что ранен, потом отравлен, так ещё и топор зазубаст вон над головой занесён. Сын Горы, в безопасности, можешь не беспокоиться об этом. Вождь сжал мою коленку, гордо вскинув голову. Но отец, каждый вон лесной будет горой стоять зазубастово и не откажет, если тот захочет, ночью тихо. Я представил, и мурашки страха побежали по коже. Он лучше убийца клана, а ещё, как показали последние события, готов идти по костям. Никаких принципов, когда дело касается чужаков. Торговец здесь, в нашем доме, зубысты не посмеет и шаг ступить сюда, особенно зная, как я зол на него. Голос в жижах хрипел от гнева. Здесь? Я привстала на локтях от удивления. На территории лесных Я должен предоставить всё самое лучшее спасителю моей дочери. Вождь закрыл глаза, и я поняла, что это решение одно из самых тяжёлых в его жизни. Сейчас я жалею, что сам не разделил с тобой яд на двоих, но молодой Сын Гор был быстр и смел. Я должен воздать ему честь. Чужак на территории клана, вопреки всем заветам предков, вождь лично велел пронести его через стену защитной магии. Это сон Пробормотал я, кладя голову на подушку из ароматных трав. Странно пахнет, как в жизни. Разве во сне так чувствуешь запахи? Отдохни, пернатое. Вошьть подсыпал что-то в курильницу, и она задымелась фиолетовым. Дикий зажёг нос и вышел, а я провалилась в мир красочных видений. Проснусь и пойму, что сон, а что явь. Когда я проснулась в следующий раз, ставни были закрыты, а вокруг стояла чернильная темнота. Ночь Только сверточки не спят. Я попробовала встать и удивилась ощущению полноты сил, словно восполнила энергию по самому окушку и больше не могла лежать. Осторожно встала на ноги и почувствовала слабость в мышцах. Размяла ноги, руки, шею, а потом тихонько направилась по стеночке к двери. Дом вождя был самым большим среди построек лесных. Моя личная комната — роскошь. Обычно дети спят все вместе или разделены по полу, Правда, стоит признать, что один ребенок в семье — это исключение. Зато я точно знала, где искать торговца. В зале. И если уж его и разместили в доме, а не в моих снах, то именно там. Я вышла в общую комнату, зажгла светильник, у двери я смотрела помещение. Никого. Причудилась, приснилась. Пробромотала я, испытывая смешанные чувства, и поймала себя на том, что расстроилась. «Ты что, не спишь?» Вдруг из кресла соннощурись поднялся вождь. «Отец!» — в руке дрогнул светильник. «Ты что тут делаешь?» «Я отдал дыроку в свою комнату, а сам стражу ваш покой. Как ты себя чувствуешь? Лучше?» Вождь подошел ближе и приложил ладонь к моему лбу. «Слава великому Янусу! Твоя температура стала обычной. Меня лихорадило? Наоборот, ты была холодная, как камень». Вождь грустно вздохнул. Плечи мужчины медленно поднялись и резко опустились. С твоего пробуждения прошло несколько дней. Даже чужак пришел в себя, а ты? Торговец очнулся? Я шагнула к комнате отца. Он спит. Проведаешь с утра, пернатое. Навестим его вместе. Я зайду за тобой. Поблагодаришь спасителя лично, а я спрошу кое-что важное. Хорошо. Я замешкалась. В голове роились мысли, словно пчелы возле сбитого улья. Я пойду пока. Я потушила светильник и зашла в свою комнату, с трудом переваривая новости. Так это правда. Вождь был так тронут поступком чужака, что не только пропустил его на территорию, но и выходил в собственном доме. Что уж говорить, до утра я не сомкнула глаз и с первыми лучами рассвета распахнула ставни. Лесные просыпались, а лес наполнялся пением птиц. Певнавта ввып влетел в окно с гроздью ягод в клюве. Ты б фаснулась, я, как фнал, принёв тебе ягодам акулы, а не быфтер верну филу, умывца. Спасибо. Я от души поблагодарила птаху, подставила руку для приземления крохи, взяла гроздь из клювика. Вупи, слетай на разведку. Вот так сразу? Не успела проснуться уже на разведку. А поболтать? Рассказать, каково это — побывать на границе этого того света? Вупп тот ещё мастер юмора, за словом под крыло не лез. Тебя видела там, соврала я, знаю, что впечатлительную птицу это перепугает и быстро отобьёт желание колко шутить. Не шути так, нельзя. Вупп обиженно задрал клюв, простоял так несколько секунд, а потом уточнил: "Что, чужака проведать, посмотреть проснулся ли?" "Да", улыбнулась я, "радуюсь, что с птицей у нас просто идеальное понимание". Стук в дверь. прервал разговор. Перната это уже проснулась. Отец, скорее всего, услышал наше бормотание в улье. Да, отец, я открыла дверь. Пашли, спаситель очнулся, нужно решить вопрос. Вожак указал рукой, чтобы я следовала за ним. Вот я и не пригодился, взмахнул крылышками довольный в улье, перелетел мне на плечо и вцепился когтками. Дверь в комнату вожака со скрипом открылась. Отец никогда не смазывал её, чтобы узнать А приходит чужака даже глубокой ночью, когда сон крепко держит тебя в своих объятиях. От скрипа дёрок подобрался на кровати. Доброе утро, сын гор. Доброе утро, дикий. Дикий? Я метнула тревожный взгляд на отца, но тот и бровью не повёл, значит, сам разрешил к себе так обращаться. Все звали его вождём, даже мне за обращение отец на людях частенько попадало, но я, правда, не особо слушала. Но чтобы чужие вот так запросто... «Доброе утро, Дерек!» — поприветствовала я мужчину. «Хорошо выглядишь!» Так странно было видеть торговца с других земель в постели отца. Паутины плетеных оберегов так резко контрастировались с ним, что я несколько долгих секунд рассматривала странное сочетание. Непривычно, необычно, а еще очень экзотично. Те самые ярко-голубые глаза теперь ничуть не противоречили лицу. которому прилила кровь и напитала жизнью. Мертвенная бледность сошла, синева с губ испарилась, и теперь я с трудом подбирала слова, смущаясь. Чужак был так необычно красив. Пусть черты лица не были идеальными, где-то угловатыми, где-то чересчур резкими, но вместе с живыми глазами это всё завораживало. Перната откашлялся, отец, напоминая, зачем я сюда пришла. Я низко поклонилась и поблагодарила. Дерек Сингур, спасибо тебе за спасение моей жизни. Я сделал то, что должен был, немного растерянно сказал мужчина, спустил ноги с кровати и встал, ответно поклонившись. Он ничего не знал о наших обычаях, но пытался проявить уважение, вызвав одобрительный кряхтение со стороны отца. Ты не должен кланяться в ответ, просто прими благодарность от моей дочери, сказал Дикей. Я принимаю это во благодарность, пернатое Дерек так смешно облечил слова в официальную форму, что я улыбнулась. Дерек сын Гор, когда моя дочь полностью пришла в себя и поблагодарила тебя, я хочу тоже воздать должное твоей доблести и отваге. Я хочу спросить тебя, что ты предпочтёшь в награду? Вождь хлопнул в ладоши, в комнату занесли огромный сундук с самоцветами. Вот этот сундук, Сакрович, за жизнь моей дочери или Тут дикий замялся, словно сомневался в минутном порыве, но всё же решительно сказал: "Или же стать одним из лесных, частью нашего клана. Я готов принять тебя как сына, обучать и наставлять, чтобы ты быстро привык к жизни в лесу. Что скажешь?" Я наблюдала с открытым ртом, краем сознания отмечая, что сокровища оставили торговцы абсолютно равнодушным, а вот предложение стать одним из лесных зажгло синее пламя в глазах. Чужак опустился на дно колена, приложил руку к груди и горячо произнес, словно боялся, что вождь передумает. «Я, Дерек, сын гор, с удовольствием приму на высшую благодарность и стану вашим сыном и членом клана лесных. Значит, так тому и быть. Завтра проведем обряд посвящения». Вождь стукнул посохом о гладку поверхность пола, словно увековечивая слова. Вода лесной реки текла сквозь пальцы, ласкаясь, словно пушной зверёк. Я лежала на валуне и думала о том, как же всё может перевернуться в одночасье. Жених стал чужим, а чужак вот-вот станет своим. Даже отец бы настолько тронут мужеством торговца, что не только впустил на территорию клана, но и лично выходил свыми запасами целебных трав. Это огромная честь для любого лесного не то, что для сына чужой земли. Сразу вспомнили слова одной мудрой старушки из клана Молчунье. Она всегда говорила редко, но по делу. И как-то женщина изрекла: "Ты папино сердце, береги себя". Похоже, чужак нашёл путь в клан как раз через эту тропу. Вупи вылетел из-за дерева, как выпущенная стрела из лука и завырещал. Пернатая травница идёт в дом вождя требовать с тебя долг. Секунды и я уже на ногах. Колючкие под ноги. Что ж такое? Я понеслась по дебрям, чтобы сократить путь и как можно быстрее оказаться у дома. Нельзя допустить, чтобы отец узнал, что я отдам обелиску в оплату снадобья для чужака. Вождь подружился с лиловой птицей, кормил, по утрам пытался повторить щебетание и говорил, что я не зря гонялась за такой красавицы столько времени. Но самое страшное, Дики сказал, что это дух лесной девы, и я должна хорошо позаботиться об обелиске. Мои мокасины не спасали от острых веток, но я терпела боль, лишь бы успеть пролезть под поваленным деревом мимо болота и там останется ручей подад до поселения. Пернато предупредительный оклик в упе заставил притормозить и осмотреться по сторонам. Что такое? спросил я тихо, так как ничего опасного вокруг не видела. Смотри, в упе показал клювом в сторону от заваленного дерева, и я ахнула. Зубастый яростно натирал накидку воина каким-то корнем и не заметил моего появления. Он настолько погрузился в себя, что даже не видел лисицы любопытно сующий нос в шкуру. "Уйди, плутовка", шикнул на неё Зубастый, когда та совсем потеряла страх и приблизилась почти вплотную. Кажется, позарилась на вяленое мясо в мешке у мужчины на поясе. А то на воротник пернатый пущу. Она только птиц любит, а вот меха с удовольствием поносит. Неправда я и вперех вся, только для этого убивать никого не надо. Тоже мне, сердобольный, фыркнул в упи, лесу ему жалко, а человека нет. Для него он чужак. Наверное, это было дико, но я понимала зубаство. Сыновья леса с детства воспитывали так, что всё существующее вне клана огромная опасность, что огненное сердце ценная реликвия. И они должны защищать его любой ценой. Я знаю, что Зубастый без раздумий положит свою жизнь за спасение клана, а вот за спасение любимой, как оказалось, замешкается. Вдруг мужчина обернулся и замер, словно его застали за воровством. Осторожно положил на китку за спину и медленно встал. Перната. В моём имени было столько сожалений и раскаяния, что я сразу перестала на него злиться. Зубастый направился ко мне, и я словно очнулась ото сна. Я спешу. Подожди, дай объясниться, вождь не подпускает меня к тебе на расстояние выпущенной стрелы. Есть за что. Я прошла мимо, но Зубастый схватил за пояс. Пернато, я виноват. Я должен был спасти тебя вместо этого. Казалось, что если он назовет Дерека по имени, то умрет. И словно выплюнул. Чужака. Поздно, Зубастый. Я попыталась отцепить его пальцы, но мужчина не отпускал. Пойми меня, я не просто жених, я веду лесных на бой. Отвечай не только за себя, нам не жизни сотни ребят. И в те секунды сомнения я думал, что больше никому взять на себя управление, что не вырос замену, что если нападут половки, самому вождю придётся вести клан, а огненное сердце останется без вождя. Ты знаешь, что с огненным сердцем нам всегда сопутствует удача. что с ним мы не будем знать поражений. Я больше не хотела слушать. Лучше бы сам не оправдывался, я в голове для себя его и то складнее оправдывала. Зубастый держал так цепко, что не вырваться, а отчаяние билось во мне пойманной птицей. Нет, я уже не хочу будущего с ним, да и никогда признаться не хотела. Я получила свободу и не собираюсь дать поймать себя снова. Всё кончено. Зубастый отец потерял ко мне доверие. В глазах мужчины блеснул гнев, и я побоялась, что в пылу гнева случится нечто непоправимое. Сделает свое, а потом поставят отца перед фактом, а мне и слова сказать не дадут. Эти мысли прибавили дерзости, и я вонзила острые зубы в руку зубастого, оставляя красный след укуса. «Ай!» — рожал руку бывший жених, и я бросилась прочь. «Пронесло!» — Вупи поравнялся со мной. «А ты где был?» — снова в сторонке отсиживался. Ничего подобного, я в глаз целился клёвом. Так долго, зато прицельно. Хватит болтать, лучше лети вперёд, останови травницу. Скажи, что я бегу. Выпез дела в кое-то век, как я просила, и зашелестел крылышками. Травницу я поймала перед последним мостом до дома вождя, то, что старушка хромая на одну ногу забралась сюда и покинула свой дом на земле, говорит о том, что её терпение лопнуло, и торговаться она не намерена. Это же подтвердил её строгий взгляд и протянутая рука. "Обилиска", потребовала она, знала, что я получила свою долгожданную птаху. Я закрыла глаза на мгновение, хотя все эти дни мысленно готовила себя к тому, что нужно будет её отдать. От того и не подходила к крыловому ягозе, не брала в руки, не давала имени, не приручала. Папа думал, что я стала её бояться, как узнала от ведоуни про душу лесной девы. Обещание, есть обещание пернатое. Я сделала своё дело, твой чужак жив и всех живых, так ещё и тебя спас. Если бы не спасла, то и вызова бы не было. И отравление ядом тоже подумалось мне, а потом голос совести весомо сообщил: "Но ты бы никогда не смогла пройти мимо, так что не тешь себя, не режь и не вини". Хорошо, травница, подожди здесь. Я вошла в дом и застыла прислушиваясь. Тишина. Похоже, даже чужак отдыхал перед вечерним обрядом посвящения, а отец наверняка готовился на лобном месте. А вот и обелиска. «Привет, птичка-невеличка!» — улыбнулась я с тоской лиловой птахе. «Так и не суждено нам с тобой пощебетать на рассвете. Будешь теперь жить в другом доме». Я накрыла клетку пледом и с тяжелым сердцем вынесла из дома. «Пошли!» — махнула рукой травница, маня за собой. «Помочь отнести до дома?» «Ну, не сама же я потащу. Не видишь, что ли, хромаю?» Травница посмотрела на меня своими яркими зелеными глазами, как у молодой девицы, и резко отвернулась. «Травница!» — тихо обратилась я к ней. «А сколько вам лет?» «Лучше спроси, сколько зим?» — ускользнула она от ответа, как змея. «И то не отвечу, лишь скажу, сколько полных лун. Сколько?» — ухватилась я за возможность узнать побольше загадочной женщине. 841 луна миновала с моего рождения, а теперь считай сама. Я чуть не споткнулась, когда посчитала про себя. В месяце примерно две луны, в году их около 24, значит травнице всего лишь 35 лет, да будь такого не может. Что, посчитала? Травница обернулась. Да, но, а теперь умножь на два и раздели на полтора. Сипла хохотнула она. Я подошла ближе, и она протянула ко мне свою скрюченную руку. Я невольно отпрянула назад, чем вызвала понимающий взгляд. А потом она протянула другую руку, кожа которой была гладкой, словно у молодой девчонки. «А вот от этой не шугаешься!» Громко хмыкнув, заметила травница. Развернулась, покачнувшись, и велела. «Пошли, мне нужно успеть вырезать сердце обелиски». Мост зашатался под моими ногами. И лето ноги подкосились от новостей. Травница хочет погубить обелиску. Не хочешь отдавать? Травница хитро прищурилась, морщинки паутина окутали лицо. Твоё сердце тоже подойдёт. В упих что летал неподалёку затаился, знал проказник, когда лучше отсидеться в кустах. То-то же, раз своё не отдаёшь, её заберу, проворчала травница и побрела дальше. Я приподняла край пледы, посмотрела на бедняжку. Такая красавица, такая юрка душа леса, и погибнет. Я могу заменить эту птицу на другую. Я подумала о глупышках, трепышах, что были пташками мелкими, но жутко агрессивными, докучливыми. Да Лучше их здесь я так отдам, чем одну великолепную белизку. Твоего чергоша могу взять. Вон того, что затаился на крыше. Травница показала скрюченную рукой на дом. мимо которого мы проходили. В водостоке зашуршали листья. Вуп перепугался не на шутку. "Не отдам", категорично отрезала я. Тогда и рот на замок. Заключила травница и до её домика мы шли в полнейшем молчании. Я ломала голову, как бы мне спасти лиловую птаху, но в голову не пришло ничего лучше, чем просто открыть клетку и позволить абелиске упархнуть. Почему-то казалось, что без неё этот лес не будет прежним. Я просунула руку под плет, тихо открыла дверцу, словно та отворилась случайно по дороге. На пороге дома травницы сняла плет и посмотрела на белизку. Она спала. О, нет, только не это. Просыпайся же, просыпайся. А она не проснется. Хмуро взглянула на меня травница. Не сейчас, не потом, никогда. Но почему? С ней же всё было хорошо. Потому что пришёл её срок перната, и я всегда появляюсь вовремя. «Давай быстрее, пока теплая». Я так и застыла на пороге, пока травница сама не подошла и не вырвала клетку из рук. Загробастала птицу своей молодой рукой и положила на разделочную доску из черного как сумоль дерева. «Подождите!» Я подлетела к травнице. «Хочешь убедиться сама? Не веришь мне?» Чавкнула совсем по старушечи женщина. «Ну давай!» Травница отступила на шаг, Давай мне посмотреть на обелиску. Я дотронулась до лилового оперения и почувствовала, как тепло покидает тело маленькой птахи. По щеке прокатилась слеза. Плачешь? Ну-ну, поплачь, полезно. Цукнул языком старушка, а потом занесла маленький топор и отрубила голову обелиске прямо на моих глазах. Нет! Я закрыла лицо руками, но поздно. Перед глазами стояла ужасная картина, от которой моя душа сжалась в клубок и отказывалась верить в случившееся. Я выбежала из дома травницы и понеслась, не видя дороги из-за застилающих глаз слёз. Как оказалось у реки, не знаю, наверное, потому что она всегда успокаивала меня, унося печали. И я разрыдалась во весь голос, уже не сдерживая себя. "Не плачь, перната". Этот голос я ожидала услышать меньше всего. Дерек От неожиданности вскочила на ноги, но поскользнулась на скользком камне и полетела в реку. Зажмурилась, готовая встретиться с бодрящей водой, но зависла над поверхностью, коснувшись речного потока только носом. Чужак поймал меня за пояс штанов, потянул за топ и вот так вытащил на берег, не дав мне замочить ничего, кроме рук и кончика носа. А вот сам герой был по колено мокром. Спасибо. Я перевернулась из лежачего положения, пересела с гальки на траву и подняла взгляд на мужчину. А что ты тут делаешь? Тебе же нельзя выходить из дома до обряда принятия. Я уж молчу о том, что Зубастый, пока на торговце стоит клеймо чужак, с удовольствием его убьёт. А вот после сегодняшней церемонии Дерек станет своим, и тогда Зубастому такой срок не сойдёт. Его будет ждать казнь. Торговец осмотрелся по сторонам и пожал плечами. Тут никого Да, но если тебя кто-нибудь увидит, мне не хотелось говорить вслух, что до Зубастова всё долетит очень быстро. Я был осторожен. Чужак сел рядом со мной и положил руки на согнутые в коленях ноги. Почему-то вышел, захотел прогуляться. Подозрительность к чужакам признаться у нас в крови. Я поймал себя на том, что думаю, уж не на разведку ли ходил Дерек. Я услышал, как ты говоришь с птицей, а потом увидел старуху его перепуганного воробья и подумал, что ты можешь оказаться в беде. В упи не воробей, а кто похож пожал плечами чужак, смотря на меня своими невероятными лазурными глазами. Ни у кого в клане таких не было, а теперь появится один ясноглазый человек. Интересно, какое имя даст ему отец. Вдруг подумалось, что если торговец осядёт в клане, то найдёт себе жену Пойдут дети, и хоть у одного, у ребенка, возможно, будут такие же яркие небесные глаза, как у папы. Хлюп-хлюп-хлюп! Камешек, запущенный дыриком, лягушкой запрыгал по реке и разогнал мои глупые мысли. «Тебе нужно возвращаться». Я собралась встать, но чужак остановил, положив руку на мою коленку. Так горячо сразу стало, так остро. Я дернулась в сторону и настороженно застыла. Ты поблагодарила меня, Пернатта, а я не успел. Если бы не ты, я бы не выжил. Не знаю, что за чудотворную воду ты мне дала и что за мазь положила, но только благодаря им я выбрался из того света. Я вспомнила цену исцеления, перед глазами ожила картина со сверкающим остриём топора над птицей, я вздрогнула. Солёная капля снова скатилась по щеке. Прости меня, из-за меня ты плачешь. Я слышал, что произошло в том доме. Я подняла взгляд, полный слёз, но не могла сказать ни слова. Моя обелиска, моя мечта, моя птичка, к которой я не смогла подойти. Сама ли она умерла или это всё породил ке травница? Сердце обелиские спасёт не одну жизнь, я уверен. Не кори себя, она бы так погибла. Её час пришёл. Думаешь, с надеждой спросила я. Так хотелось верить чужаку, так хотелось думать, что просто пришёл час обелиски. Только теперь она ещё послужит во благо. Да, уверенно кивнул торговец. Так и есть. Я замахнул рукой, чтобы осушить слёзы, а потом искренне поблагодарила. Спасибо мне очень нужны были эти слова. Пажа, пролетевший между нами темагавк, не дал Дереку договорить.